Глава 3. Как неразумно верили римляне, будто им могут приносить пользу боги-пенаты, не могшие уберечь трое. И римляне утешались, что таким богам верили для охраны свой город. О, какое жалкое заблуждение, и при этом на нас обижаются за то, что мы говорим подобные вещи об их богах, а на своих писателей нет». Более того, за изучение их назначили награду, а самих учителей сверх того сочли достойными и общественного жалования и высокого сана. А между тем у Вергилия, которого малые дети читают потому, что Онди величайший из поэтов, самый знаменитый и лучший, и надо его поэтому изучать в нежном возрасте, поскольку усвоенные юными душами запоминается крепче о чем говорит и Гораций в своем известном изречении. Глиняный новый сосуд долго удерживать сможет запах налитого. У этого самого Вергилия, юнона, ненавидящая троянцев, представлена говорящую Эолу, царю ветров, следующие слова, направленные на то, чтобы возбудить его гнев против них. «Рот мне враждебный плывет по Тиренскому морю, «Трое сыны, что везут побежденных пенатов». Этим ли побежденным пенатам мудрые люди должны были верить Рим, чтобы сделать его непобедимым? Но Юнонадия, возразят нам, говорила это как раздраженная женщина, которая не знает, что говорит. А сам Иной, названный во всех отношениях благочестивым, не рассказывает ли так? «Вот и пантеатриат», Храма и Феба служитель тащит рукою священный богов побежденных и внука малого, путь потеряв, направляется к дому. Не богов ли, которых не сомневается назвать побежденными, представляет он скорее веренными ему, чем себя им, когда к нему обращаются с такой речью. Вверяет тебе и Леон, и пенатов своих, и святыню. Итак, если Вергилий говорит, что боги таковы, что они были побеждены, что были верены человеку, чтобы, как побежденные, могли каким бы то ни было образом уйти, то сколь же безумно считать мудростью то, что Рим был верен таким охранителем, как будто он не мог бы подвергнуться опустошению, если бы их не оставил да и поклоняться побежденным богам как правителям и защитникам, не значит ли вместо добрых надеж на божество становиться под дурные предзнаменования? Гораздо разумнее верить не тому, что Рим не дошел бы до такого бедствия, если бы не погибли прежде они, а тому, что они погибли бы давным-давно, если бы их не охранял, насколько мог сам Рим ибо кто, вникнув в суть дела, не поймет, как легкомысленно составилось предубеждение, будто Рим не мог быть побежден под защитою побежденных и потому погиб, что потерял своих стражей богов, когда достаточные причины гибели может быть даже одно то, что он захотел иметь стражей, которому угрожала гибель. Итак, когда выше вышеприведенное писалось и воспевалось о богах, то это не был вымысел поэтов, это вынуждало говорить разумных людей сама истина. Но об этом более обстоятельно мы поговорим в другом месте. В настоящем же случае я поподробнее остановлюсь на поведении тех неблагодарных людей, которые зло, терпимое ими заслуженно, вследствие развращенности их нравов, богохульно вменяют в вину Христу, а на то, что им, даже и таким, дана была пощада ради Христа, не удостаивают обратить своего внимания. В безумии и святотатственной дерзости упражняют они свои языки хуля хуляими Христову. Языки, которыми лживо произносили это святое имя, чтобы остаться в живых, или, по крайней мере, удерживали их в посвященных ему местах, чтобы там, где ради него враги оставляли их неприкосновенными, быть в безопасности под его защитой. Но как только опасность миновала, они поспешили убраться оттуда и выступить с враждебной против него клеветой. Глава 4. Об убежище Юноны в Трое, которое никого не спасло от греков, и о базиликах апостолов, которые защитили от варваров всех, кто в них искал убежище. Как сказал я, сама Троя, мать римского народа, не могла в священных местах своих богов оградить горожан от огня и меча греков, хотя греки почитали тех же богов, потому что в убежище Юноны Феникс и Лютый Улисс охраняли ахейцев добычу, стоя на страже, туда отовсюду и Трои сносились с храмов зажженных погибшего града святыни. Тризны богов из массивного золота чаши, горы одежд драгоценных, копий врага достояния. Малые дети и матери их, замирая от страха, рядом стояли вокруг. Очевидно, что священное место такой великой богини избрано было не для того, чтобы оттуда не разрешалось забирать в плен, а для того, чтобы туда можно было заключать пленных. Теперь сравни, это убежище – священное место не какого-нибудь рядового бога или одного из толпы низших богов, а сестры и супруги самого Юпитера и царицы всех богов. Сравни с местами, посвященными памяти наших апостолов. В то убежище сносилась добыча, награбленная из зажженных храмов и у богов, сносилась не для того, чтобы ее возвратить побежденным, а для того, чтобы поделить между победителями. Здесь же и то, что было взято в другом месте, но оказалось принадлежавшим этим местам, было возвращено им с честью и благоговейным уважением. Там свобода терялась, здесь она сохранялась. Там сберегалась отнятое, здесь запрещено было брать. Туда владычествующий враг сгонял для обращения в рабство. Сюда сострадательные враги приводили для освобождения. Наконец, тот храм Юноны избрала для себя жадность и гордость легкомысленных греков, а эти базилики Христовы — милосердие и смирение самых необузданных варваров. Но, возможно, на самом деле греки во время этой своей победы «Пощадили храмы общих и им богов и не решились убивать и забирать в плен убежавших туда несчастных побежденных троянцев, а Вергилий, как это нередко бывает у поэтов, выдумал все вышеприведенное. Но ведь он описал обычаи врагов, разрушающих города».